Глава 23. Разглядывая фрагмент фотоснимка через лупу в правом глазу, Сенсио сказал. «Два человека, десять лиди, идут через руины Шайена в сторону недостроенной виллы Лонтану. Хотите крупный план?» «Да», — тут же откликнулся Уэбстерфуд. «Приказать разведспутнику снизиться над Шайеном оказалось верным решением». Сейчас у них в руках был намного более подробный снимок. Свет в комнате погас, и на стене появился белый квадрат, сразу сменившийся изображением участка пленки, пропущенного через проектор с увеличением в 1200 раз. Заработал аниматор ценнейшее устройство. 12 фигурок потащились вперед. «Это тот же самый человек», — сказал Сенсио, — который был с теми двумя уничтоженными Лиди. Но с ним сейчас не Лантано. Лантано — молодой человек, ему немного за двадцать. А этот — человек среднего возраста. Я найду досье на него и покажу вам. Он исчез. Вебстерфуд остался в одиночестве, наблюдая за разворачивающимся эпизодом. Двенадцать фигур, тяжело идущих вперед, бывший танкер заметно выбился из сил а человек рядом с ним, безусловно, Дэвид Лантану. И все же Сенсио был прав. Перед ними был человек среднего возраста, даже на грани пожилого. «Странно», — сказал себе Уэбстерфуд. «Видимо, все дело в радиации, она убивает его, и именно такое обличие приняла его смерть. Преждевременное старение. Лонтану следовало бы выбираться оттуда, пока не стало слишком поздно, пока это могло еще на что-то повлиять». «Взгляните», — сказал Сенсио, возвращаясь из досье на Лантану. Он вновь включил в комнате свет и остановил анимацию отрывка пленки. «Родился в 2002 следовательно, ему 23. Так каким образом человек там может...» Он снова выключил свет. «Это не Дэвид Лантану». «Его отец?» «Согласно досье, его отец умер еще до войны». Под небольшой настольной лампой Сенсио изучал информацию, которую их корпорация собрала на Ян Симена Дэвида Лантану. Любопытно, что Лантану, судя по всему, тоже бывший танкер. В любом случае, в один прекрасный день он вышел из руин Сан-Франциско, попросил убежище в одном из канаптов Рансибла, попал, как водится, в Берлинский институт психиатрического оружия. Миссис Морган обнаружила у него необыкновенные способности порекомендовала принять его в агентство на испытательный срок. Начал писать речи и занимается этим до сих пор. Блестящие речи тут подчеркивается. «Это именно он на экране», — сказал Вебстерфуд. «И радиация убивает его». Так что из-за своей жадности, желания получить поместье, он потеряет жизнь. А агентство блестящего спичрайтера... У него есть жена и двое детей. Значит, он не бесплоден. Они вышли из руин Сан-Франциско все вместе, маленькая семья. Очень трогательно. Вероятнее всего, они умрут вместе с ним. И года не пройдет. Прокрути-ка эту запись еще раз, мальчик мой. Сенсио исполнительно запустил аппарат еще раз. Усталый бывший танкер по-прежнему плелся сзади. Два идущих человека ненадолго пропали, скрытые каким-то огромным, частично еще стоящим зданием. Затем они снова появились в свете дня. Цепочка Лиди следовала за ними. Внезапно Уэбстерфуд воскликнул, наклонившись вперед. «Боже мой, ну-ка останови!» Сенсио вновь остановил просматриваемый эпизод. Фигурки людей замерли, где стояли. «Не мог бы ты дать еще больше увеличение прицельно на Лантану?» — попросил Фуд. Умелыми, опытными движениями Сенсио настроил систему увеличительных линз, подработал грубую, а затем точную фокусировку. Фигура на экране первого, более смуглого человека выросла до таких размеров, что одна занимала уже весь экран. Один единственный, без сомнения, юный и энергичный человек. И Сенсио, и Вебстер Фуд — смотрели на него во взволнованном и неловком молчании. «Что ж, мальчик мой!» — наконец прервал паузу Фуд. «Это начисто опровергает теорию о воздействии радиации. Да, вот так он и должен выглядеть. Как выглядит сейчас, его внешность совпадает с его официальным возрастом», — Фуд сказал. В секретной части архивов оружия в агентстве хранится какое-то оружие, связанное с путешествиями во времени. Они пытались работать с ним, и в итоге получился ковш, который можно использовать для отправки предметов в прошлое. Доступ к нему имеет только Броуз. Но то, что мы видим сейчас, заставляет предположить, что Лантано получил в распоряжение либо исходное оружие, либо его модификацию, сделанную в агентстве. Я думаю, нам бы очень не помешало установить постоянное видеонаблюдение за Лантану, если это, в принципе, возможно. Сможем ли мы каким-то образом установить камеру на одном из лиди непосредственно приближенных к нему? Я понимаю, что дело рискованное, но если он ее и обнаружит, то самое большее сорвет и уничтожит камеру, но не сможет доказать, кто установил ее туда. А нам всего-то и нужно еще несколько снимков. Всего ничего. Тем временем аппарат довел эпизод до конца и теперь жужжал в холостую, а фигуры на экране вновь застыли. Сенсио включил свет. Мужчины поднялись с мест, потягиваясь и размышляя. Какие именно несколько снимков? спросил Сэнсио. Его снимки максимально пожилого возраста. До какого только он доходит в этих своих колебаниях, пояснил Фут. Возможно, мы видели их уже. «Но, возможно, и нет. А ты знаешь, сказал Фут, внезапно подхваченный порывом интуиции. Тот буквально подмял его. Никогда раньше он не являлся к Футу в такой силе. Этот человек не белый. Он негр, индейец или что-то вроде. Но ведь индейцев больше нет, сказал Сенсио. Вспомните ту статью, что вышла. Перед самой войной. Программа этнического переселения на Марс вовлекла их практически полностью. И в первый же год войны они все и погибли, пока боевые действия велись на Марсе. А те немногие, кто остался на Земле? «Ну, по крайней мере, это точно здесь», — сказал Фуд. «Так что вот так. Нам не нужно 20 индейцев. Нам нужен только один пропущенный, я имею в виду». Один из сотрудников лаборатории почтительно постучал в дверь кабинета. Мистер Фуд, сэр, доклад по тому портативному телевизору, который вы поручили разобрать. Фут усмехнулся. Вы разобрали его, и оказалось, что это стандартный довоенный цветной переносной телевизор модели Филко 3Ds. Мы не можем его вскрыть. Как насчет рексироидного сверла? Рексироид материал с Юпитера, вообще говоря, мог просверлить что угодно. И одно такое сверло Фуд держал в своей лондонской лаборатории как раз на подобный случай. Корпус предмета, сэр, тоже из рексироида. Сверло вошло на четверть дюйма и застряло. Материал корпуса затупил сверло. Другими словами, мы в минусе на одно рексироидное сверло. Мы заказали еще, но их придется везти с Луны. «Ближе просто нет. Нет ни у кого из Янсименов, причем нет даже у Айзенбладта в Москве. Ну или есть, но они не хотят делиться. Вы же знаете, что это за народ. Боятся, что если дадут займы, «Не надо читать проповедь», — сказал Фуд. «Просто продолжайте попытки. И, кстати, я же видел этот корпус. Он вовсе не из какого-то сплава. Он пластиковый». «Тогда там применен такой пластик, которого мы раньше никогда не видели». «Это какое-то экспериментальное оружие», — сказал Фут. «Без сомнения. Из закрытых архивов агентства, хотя не исключено и то, что кто-либо открыл его в руинах, в любом случае разработанное в конце войны и никогда ранее не применявшееся, неужели ты хочешь сказать, что не узнаешь немецкую точность при взгляде на нее?» «Это Герштальтмахер, я абсолютно уверен». Он со значением постучал себе по лбу. «Так, — говорит, — это моя дополнительная шишка на лобной доле мозга. Доказать не могу. Когда вскроете машину, то сами увидите аппарат, выдающий каплю крови, волосы, речь, мозговые волны, нити, отпечатки пальцев». И еще подумал он автономный самонаводящийся дротик с цианидом. «Первое и последнее, и более всего последнее». «Вы пробовали нагрев, конечно?» «Не слишком большой, примерно до 240. Опасались, что если нагреем сильнее, попробуйте до 350 и сообщите сразу, если она начнет менять форму». «Есть, сэр». Техник удалился. Фуд сказал. «Им никогда ее не открыть. Это не рексироид. Это термопластик». Но это хитрый немецкий термопластик, который размягчается ровно в интервале половины градуса. Чуть выше или чуть ниже. И он тверже рексироида. Нужно найти точную температуру. У нее внутри нагревательный элемент, что плавит корпус, когда надо поменять форму. Если долго и тщательно подбирать... Или, — добавил Сенсю, — если они перегреют ее, и тогда внутри останется один пепел. Он был прав. Немцы предусмотрели все. Механизм был построен так, что необычные воздействия на него, нагрев, сверла, всевозможные щупы, срабатывали, активируя систему самоуничтожения. И эта гадость даже не лопалась у всех на виду, просто ее внутренности полностью уничтожались. Так что можно было еще долго пытаться проникнуть внутрь, Внутрь приспособление, которое давным-давно уже грамотно покончилось с собой, превратило свои внутренние механизмы в бесформенное, запекшееся ничто. Эти машины времен конца войны, — подумал Фуд, — слишком уж умные. Просто чертовски умные по сравнению с нами, смертными. Страшно представить, что конструкторы могли еще выдумать, будь у них лишний год, если бы все автоматические фабрики не были уничтожены. Все наземные цеха и лаборатории и полигоны — как то одно единственное предприятие, что выпускало артифорги. Интерком щелкнул, и мисс Грей сообщила. «Сэр Ян Симен Дэвид Лонтану на связи и хочет поговорить с вами. Вы ответите ему или вас нет на месте?» Фут коротко глянул на Сенсио. «Увидел, что спутник снизился. Понял, что мы внимательно следим за ним. Собирается спросить, почему. Он попытался быстро придумать повод. Бывший танкер? Да, неплохо. Здесь можно было зацепиться, поскольку по закону Лантану обязан был сдать любого танкера, что выбрался из-под земли на территории его поместья берлинским психиатром. В он сказал. Да, я поговорю с ним, мисс Грей, пропустите вызов. На большом видеоэкране появилось лицо Дэвида Лантану, И вебстер Фут зачарованно отметил, что тот находился в фазе молодости своей осцилляции или цикла. В любом случае, перед ним был человек, соответствовавший своему официальному возрасту 23-летний. Я никогда не имел чести быть вам представленным, вежливо сказал Фут. Ян Симены, как правило, обожали эту вербальную форму уважения. Тем не менее, я знаком с вашим творчеством. Оно бесподобно». «Мы хотели бы получить артифорк. обратился к нему Лантану. «Поджелудочную железу». «Боже мой!» «Вы можете найти такую?» «Откопайте. Мы заплатим очень много». «Их не существует», — Фут подумал. «Зачем? Кому она нужна? Тебе? Или твой дружок-танкер пробился на поверхность ради нее?» Скорее всего, последнее. и ты проявляешь благотворительность или как минимум изображаешь ее. Нет ни единого шанса, мистер Лантану. И тут его осенила идея. Позвольте мне, — сказал он, — посетить вашу виллу, чтобы обсудить некоторые моменты. У меня есть кое-какие карты, военные карты тех времен, на которых указаны территории, до сих пор не раскопанные, где могут находиться запасы артифоргов. Это госпитали ВВС США в удаленных локациях. Аляска, Северная Канада. На самом краю тогдашней линии безопасности и на восточном побережье. Возможно, мы с вами. — Отлично, — согласился Лантану. Как насчет девяти вечера на моей вилле? — Девять по здешнему времени. У вас будет... — Сэр, я обладаю навыком расчета времени, — сказал Фут. Я обязательно буду, и я уверен, что вы с вашими исключительными способностями сумеете извлечь пользу из этих карт. Можете отправить туда ваших лиди, если пожелаете, или моя корпорация может. — Хорошо, в девять вечера по моему времени. Прервал его Лантану и отключился. — Зачем? — после паузы спросил у Фута Сенсио. — Чтобы установить видеонаблюдение, — ответил тот. «Ах, да!» — Сенсио даже покраснел. «Прокрути еще раз этот эпизод», — задумчиво попросил Фуд. «Там, где Лантано в среднем возрасте. И останови на том моменте, где он старше всего». Я вот только что в разговоре заметил у него одну особенность. Вновь настраивая увеличительное оборудование, пленку, аниматор и проектор, Сенсио спросил. «Какую особенность?» «Мне показалось, — ответил Фуд, — что Лонтану старее начинает кого-то напоминать. Не могу точно сказать, кого, но кого-то хорошо знакомого». Изображение даже молодого Лантану на большом видеоэкране вызвало у него чувство дежавю. Через минуту в комнате погас свет, и он разглядывал снимок Лонтану в среднем возрасте. Вид сверху. Снова угол был неудачным, как всегда, когда фотоаппаратура находится почти вертикально сверху, а для спутника это обычная ситуация. Но сейчас ему удалось различить черты лица, потому что при прохождении спутника и Лантану, и бывший танкер остановились и посмотрели на него вверх. «Я знаю, кто это», — внезапно сказал Сенсио. «Телбот Янсе". «Да, только он смуглый», — сказал Фуд. «Этот человек здесь». «Но если наложить отбеливатель кожи, изобретение военного времени...» «Нет, Янцы значительно старшим. Когда мы получим хороший с ним в возрасте 65 лет, а не 50, тогда, может быть, что-то у нас и будет. А когда я попаду к нему на виллу», — подумал Фуд. У нас появится техническая возможность сделать такой снимок. Это будет сегодня, всего через несколько часов. Что такое этот Лантано? – Спросил он себя. И не получил ответа. По крайней мере, пока. Но за годы он научился быть терпеливым. Он был профессионалом. Он установит на недостроенной вилле Лантану камеру наблюдения, которая раньше или позже даст ему дополнительные факты и в конце концов однажды... Достаточно скоро появится ключевой краеугольный факт, и все свяжется воедино. Смерть Дэвидсон, Хига и Линдблома, уничтожение двух Лидди, странное старение Лантану и тот самый удивительный факт, что старея он все более и более становится похож на манекен из стали и пластика, привинченный к деревянному столу в Нью-Йорке. «Ох», — подумал Фуд, — Это ведь объясняет тот удивительный и до сих пор загадочный отрывок с человеком, застрелившим двух лидий. Мы то думали, что на снимках кто-то, напоминающий Телбота Янси? А это был Дэвид Лонтану, крайней точке его возрастных колебаний. Мы уже это видели. Ключевой факт уже показался нам. «Ах, бро, подумал он, — «ты крепко просчитался». Ты потерял свою монополию на секретное оружие из архива. Кто-то другой завладел оборудованием для путешествия во времени и теперь использует его, чтобы уничтожить тебя. Как он им завладел, абсолютно неважно. Оно у него есть, и в этом-то все дело. — Готеп Фишер, — сказал он слух, — идея создания Янси принадлежит ему, так что кризис, строго говоря, располагается в прошлом. «И тот, кто обладает возможностью путешествовать во времени, имеет доступ к прошлому», — понял он. Существует пересечение, взаимосвязь между Дэвидом Лантано, кем бы или чем бы он ни был, и Готлибом Фишером, тогда, в 1982 или 1984, или в любом году до смерти Фишера, но не позже нее а, скорее всего, незадолго до того, как Фишер начал свою работу над принципом Янси, его вариацией принципа фюрера, над своим новым решением вопроса о том, кому быть лидером, поскольку, если люди слишком слепы, чтобы управлять собой, то как им можно доверять управление другими? И ответ на этот вопрос фюрер, Как знает каждый немец, а Готлем Фишер был немцем. А потом, как все мы знаем, Броуз украл эту идею у Фишера и воплотил ее в реальность. Манекен, один в Москве и один в Нью-Йорке, прикрученный к дубовому столу, управляемый компьютером, которому, в свою очередь, поставляют речи отлично обученные элитные спичрайтеры. Все это можно честно поставить в заслугу Стэнтону Броузу. Вот только мы и не догадывались, что Готлип Фишер украл свою часть. Исходный зародыш концепции еще у кого-то. Где-то в районе 1982 года германский кинематографист увидел Телбота Янси и создал своего фюрера не на основе собственной креативности своего художественного дара, но на основе обычного наблюдения. А кого мог видеть Готлиб Фишер в районе 1982 года? Актеров сотни. Он просматривал их на роли в своих двух гигантских псевдодокументальных фильмах, подбирал специально по способности изображать мировых лидеров, иными словами, тех актеров, кто обладал харизмой, магией. И он сказал Сенсио, медленно и задумчиво, рассеянно теребя губу. «Думаю, если я прочешу версии А и Б, два шедевра изобретательности Фишера, то в одной из постановочных сцен рано или поздно наткнусь на Телбота Янси. В гриме, конечно, играющего какую-то роль, например, Сталина, подумал он, или Рузвельта, любого из них или всех сразу». Чего не было в этих фильмах, так это частных титров. Кто играл кого из мировых лидеров. Нам нужен этот список. А его нет и никогда не было. Его сознательно и старательно не сделали. Сенсе сказал. Как вы знаете, мы располагаем собственными копиями обеих версий. Отлично. Просмотри их и вырежи каждую игровую фейковую сцену. «Отдели их от реальных съемок», которые Сенсио саркастически рассмеялся. «Господи Боже, помилуй нас!» Он закрыл глаза и покачался туда-сюда. «Но кто, по совести говоря, может вообще это сделать?» «Никто не знал тогда, не знает сейчас и не будет знать». «Верно, весомый аргумент, собственно говоря, главный». «Ну хорошо», — сказал Фуд, «Тогда просто начни их просматривать». Пока не увидишь, может быть, мельком образ протектора. Он будет одним из великих харизматичных лидеров, одним из большой четверки. Точно не Муссолини и не Чемберлен, Этих можно пропустить. Господь Небесный, — подумал он, — а если он и есть тот Гитлер, что приземляется на турбореактивном Боинге 707 в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы провести секретные переговоры с Рузвельтом, Неужели вот этот человек сегодня управляет миллионами танкеров? Тот актер, что показался Готлибу Фишеру самым подходящим для исполнения роли Адольфа Гитлера. Но, конечно, у него могла быть и эпизодическая роль, какого-то генерала и даже одного из рядовых GI в окопах. «Это займет у меня недели», — сказал Сенсио, очевидно придя к таким же выводам. «А есть ли у нас недели?» «Людей-то убивают!» «Джозеф Адамс находится под защитой», — сказал Фут. «А Броуз, Ну, что сказать? Жаль будет, если его убьют. Его тайный враг получит еще больше власти. А его тайным врагом совершенно явно и очевидно является Дэвид Лантано». Но это всего лишь возвращает к исходному вопросу, кто такой или что такое Дэвид Лантано. Сейчас, по крайней мере, он имел частичный ответ, пусть и временный, подлежащий проверке. Дэвид Лантану на самой возрастной точке своих колебаний был нанят Готлибом Фишером или хотя бы просмотрен, чтобы играть некую роль в одной из двух версий его документального фильма 1982 года. Да, такой была гипотеза, и нужно было переходить к ее проверке. И следующий шаг обещал быть очень непростым тот шаг, который должен был следовать за обнаружением Янси, то есть Дэвида Лонтано в одной или обеих документальных лентах Фишера. Следующим шагом, который потребует всего мастерства Webster Food Limited London, станет незаметное и бесшумное проникновение на недостроенную виллу Дэвида Лонтано при помощи специальных инструментов, пока Лонтано находится в агентстве в Нью-Йорке. И завладение хотя бы на миг одним из тех приспособлений для путешествий во времени, которыми Лантану располагал. Да, будет непросто, Фут осознавал это, но у нас есть необходимое оборудование. Это наша работа с 2014 года. И на сей раз мы не просто выполняем заказ клиента, мы делаем это для себя. Потому что, понял он, наши собственные жизни сейчас, без нашего согласия, поставлены на карту, перед нами, как уже доказано, самый главный последний приз, за который игроки сражаются и торгуются, ради которого лгут и рискуют, к которому стремятся. «Юридическая контора», — сказал он вслух, — «господа ложь, гордыня, жадность, гнев, зависть, партнеры». Они могут представлять нас на суде дисциплинарного совета, когда мы подадим иск против Брауза». «На каких основаниях иск?» «На основаниях того, — негромко сказал Фуд, — что легитимно избранным мировым лидером является протектор Телбот Янси. Как известно каждому танкеру, именно этот факт правительство Эстоспарка Спарка утверждало и утверждает 15 лет подряд. И этот человек существует в реальности». Следовательно, Броуз не обладает законной властью, поскольку законная власть, — продолжил он про себя, — полностью принадлежит Янсе, что и требовалось доказать. И как Нарблок, так и Забдем сходятся здесь в едином мнении, добровольно и с песней. И мне кажется, Янси уже начал оформлять требования на свои законные права, — подумал Фуд. Наконец-то!